В начале 1858 года умерла туберкулеза Великая Рошель. 11 января Александр шел вместе с траурной процессией за гробом актрисы, держась за одну из серебряных кистей черного покрывала, накинутого на гроб, и размышлял, принаравливая свой шаг к шагу везущих катафалк лошадей, о тех далеких временах, когда он был бесконечно несчастен из-за того, что та самая женщина, которую сегодня хоронят, отказала ему в своей благосклонности. Три дня спустя, 14 января, Арсений совершил свое бессмысленное покушение на монарха. Четверо погибших, 148 раненых, а Наполеон III остался цел и невредим ни единой царапины. Зато власть воспользовалась случаем и моментально издала закон о государственной безопасности, позволявший без суда высылать за пределы страны лиц, заподозренных в участии в заговоре против режима.